В сентябре 1956-го Али отправился по делам в столицу. Он ищет квартиру. Официально он хочет сделать последний шаг, отделяющий его от преуспеяния и иметь возможность жить в самом большом городе страны. У крестьянства успех измеряется, как ни парадоксально, удаленностью от земли, когда на ней работают другие, потом машины, и вот можно больше не гнуть спину. а потом и не проверять самому, что работа сделана на совесть, и вовсе не приближаться к полю. Наконец, поручить другим и продажу продукции, вообще ничего больше не делать, быть где угодно. Или нигде. Именно этот последний пункт и есть неофициальная причина приезда Али в Алжир. Он боится, что дела в деревне пойдут из рук вон плохо. Деревню посетили по очереди Каид, бойцы Эфано и, наконец, армия. И эти пришествия осквернили святилище, которым она была до сих пор. Возникают нездоровые напряги. На деревню давят с разных сторон, и, возможно, плотина, выстроенная долгой и неуспешной совместной жизнью против внешнего мира, наконец прорвётся, высвободив обиды, мишенью которых, али это знает, может стать и он сам. Алжир с его лабиринтами улиц и десятками тысяч лиц даст ему на время необходимую безымянность. Там никто не обратит внимания на его высокий рост. На злоб бойцам, укрывшимся в горах, он уйдёт в другие чещёбы, в сердце самого большого города страны. Алжирец, показывающий ему квартиру в Бабель-Уэде, Али не понравился. Он задаёт много вопросов, то и дело заговаривает о деньгах, всё считает на манер французов, как будто само его жизнь можно исчислить по капле. Нет. Али найдёт что-нибудь другое. Пока же он прогуливается по центру, наслаждаясь прохладой моря, подступающего к самому бульвару, блуждает среди высоких зданий. Он встречает мужчин, красных от солнца, женщин в лёгких платьях в цветочек, венчиками вьющихся вокруг ног. Алжир полон их прелестей, их смеха, их длинных волос и ярко накрашенных губ. Он проходит мимо витрин портных, кожевенников, мимо рыбной лавки. Запах так и бьёт в нос, глас не оторвать от подпрыгивающих чешуйчатых монстров. Сможет ли здесь жить он, горец, аема, а дети? Он бродит, пытаясь представить себе, какой могла бы быть жизнь, не будь всё это ему чуждо. Почти улыбается, рассматривая кафе на другой стороне улицы, чистенькое, блестящее, прямо-таки парижское. Впрочем, там пьют даже не кофе. Традиция мавров, которую с арабами могли бы разделить и европейцы. Нет, это чайный салон с кондиционером, как гласит вывеска. Никогда ноги Али не будет в таком месте. Не потому, что это запрещено, даже не потому, что он не осмелился бы, просто нет такого рефлекса войти и смешаться с загорелой молодежью, видной ему сквозь витрину. Льняные брюки, юбки по колено, полосатые футболки. непокрытые головы. Быть может, живи они здесь, хамид свободно заходил бы в эту дверь, чтобы встретиться с друзьями, а ли мечтает о будущем сына. Внезапно жгучее оплеухо, наспегованное осколками стекла, швыряет его на землю. Толстые стёкла витрины Милкбара разнесённым мощным взрывом. Мебель с террасы соскользила, разлетелась и упала посреди улицы, как будто она легче пёрышка. тяжёлыми клубами валит дым из дверей, из зубчатых отверстий бывших когда-то окнами с воплями вываливаются клиенты. Сначала невредимые, потом раненные, некоторые полском. Дети. Много детей. Маленький мальчик, перемазанный ванильным мороженым и кровью, без одной ноги. Его глаза встречаются с глазами Али. Я клялся больше не взрывать бомб. скажет в 2007 году один из лидеров ФНО Яссеф Саади, организатор терактов в Мелькбаре и других общественных местах. Не из-за погибших. На погибших мне плевать, все там будем. Но из-за поколеченных, оторванных рук, оторванных ног, от этого с души воротило, и я говорил себе: "Больше никаких бомб, никаких бомб". А потом тебя накрывает, и я всё забывал и начинал сызнать Внутри повсюду валяются тела, где-то с полсотни, но Али, смотрящий с другой стороны улицы, не уверен. Всё, за что могут поручиться его глаза, да, их слишком много. До него доносятся хрипы, и сквозь дым он скорее ощущает, чем видит содрогание. Замечает он и полную нелепицу. Некоторые стаканы на столах целы, элегантно увенчаны бумажными зонтиками. Они торчат абсурдными деталями в этой куче полоти стекла и пыли. За здоровье ЭFNO, словно говорят они, и хорошего воскресения. Али поднимается оглушённый, даже не задумываясь, убегает со всех ног, бежать пока не прибыла полиция или армия. Он не хочет быть черножопым, оказавшимся не в том месте, не в то время. Он бежит так быстро, как только может. Где оставил машину, он не помнит. Он заблудился, пробегает мимо группы мальчишек, которые играют босиком, гоняя кружащуюся по мостовой консервную банку. Встречает встревоженные взгляды женщин, пригнувшихся к земле под тяжестью узлов с грязным бельём. Они с опаской высматривают за ним фигуры полицейских. Их непременно жди следом забегущим арабам. Распугивает тощих облезлых кошек, которые кормятся из помойных баков, до ужас левых старых Он ничего не узнаёт. Кружит наобум. Лабиринт тулочек и лестниц Алжира стал за поднёй, она захлопнулась за ним и заставляет бежать без цели. Лёгкие у него горят и как будто съёжились в грудной клетке. Он не останавливается, он выдержит. 12 лет назад над Альзасом шёл снег, и он выдержал, выбрался оттуда. Ему кажется, что он снова слышит вокруг немецкую речь. похожую на ругань. Он кричит, стараясь отогнать призраков. И вдруг вот она, его машина, Мирный островок, у обочины тротуара. Он быстро садится и, тронувшись, едва не врезается в фургон молочника. Вот что бывает, только да и тачку арабу лаконично изрекает водитель юному разносчику. Али едет. Едет, стараясь думать только о том, как держать машину прямо. Он покидает Алжир, а за его спиной вырастают кордоны, контрольно-пропускные пункты. Быстро, без задержек город захлопнулся, стал мышеловкой. Через несколько дней начнётся битва за Алжир. Квартиру Али так и не купит.